Глава 3. Династия Иракля, арабская опасность и преобразование империи в 7 веке, 610-717 года. Восстановление империи Ираклием. В истории Византии 7 век один из самых мрачных периодов. Это эпоха серьезного кризиса, тот решительный момент, когда само существование империи ставится под вопросом. Извне на истощенную империю обрушивается грозная опасность, сначала со стороны персов, а вскоре еще более ужасная со стороны арабов. Внутри завершается глубокое преобразование, которое придает новый облик византийскому обществу и государству. До сих пор, несмотря ни на что, монархия оставалась Римской империей империи всемирного характера. Латынь была там официальным языком, и благодаря римской традиции были сохранены без изменений прежние звания, установленные еще Римом. В начале 8 века, напротив, образовалась чисто Византийская империя, силы которой концентрируются уже вокруг Константинополя, а характер делается все более и более восточным. В тот момент, Когда Ираклий 610-641 вступил на трон, положение империи могло казаться почти безнадежным. Ежегодно персы добивались все новых и новых успехов. В 612 они захватили Антиохию, Анапею, Кейсарию, в 614 Дамаск, в 615 заняли Иерусалим, откуда перенесли в Ктесифон Святой Крест и наиболее знаменитые христианские реликвии. В 617-м они завоевали Египет и дошли в Азии до Халкидона. В это время перед Константинополем появились авары 619 год. Лангобарды завоевали области Италии, и империя окончательно потеряла свои испанские владения. Сраженный столькими несчастьями, Ираклий стал было думать о том, чтобы покинуть Константинополь и вообще перенести, перенести столицу в Африку. Патриарх Сергий, человек неукротимой энергии, чье могущественное влияние отражалось на всей политике царствования, поднял его дух. Ираклий был впечатлительный и нервный, склонный к бурным подъемам и внезапным упадкам. Полный пламенной религиозной веры и горящей желанием отомстить персам за оскорбление нанесенные им христианству. К тому же храбрый солдат и хороший администратор, а также крупный полководец, он вновь овладел собой. Патриарх предоставил его распоряжение сокровища церкви. Ираклий сам неустанным трудом восстановил армию. В 622 он был готов к борьбе. В продолжении шести лет, не давая себя отвлекать ничем... Даже грозная атака совместно предпринятой персами и аварами против Константинополя в 626, он сражается с войсками Великого Царя, перенося войну на вражескую территорию. В Азербайджан в 623, Персидскую Армению в 625, одерживает победы при Ниневии в 627 и у ворот к Тесифона в 628. И входит в легенды как первый крестоносец, между прочим. Смерть Хасроя II 628, последовавшее за ним восстание, заставили персов принять унизительный мир, по которому они отказались от всех своих завоеваний и прежде всего возвратили Святой Крест, вновь торжественного водруженный Ираклием, в Иерусалиме 629 год. После этих крупных военных успехов Ираклий попытался своей религиозной политикой вернуть империи внутреннее единство. Чтобы опять привлечь монофизитов Сирии и Египта, он совместно с патриархом Сергием и Киром Александрийским занялся выработкой примирительной формулы, которая привела бы Раскольников к православию. Отсюда родилось Учение монофилитов, сформулированное императором в изложении веры и известным под названием «Эктесис» 638, на почве которого он стремился примирить монофизитов с римской церковью. В результате этих усилий империя оказалась восстановлена, ее престиж на Востоке был вновь упрочен, ее влияние благодаря обращению в христианство хорватов и сербов снова простиралась на северо-запад, вплоть до Балканского полуострова. Но эта блестящая внешность плохо скрывала действительное истощение. Состояние финансов было плачевным. Сепаратистские тенденции, способствовавшие успехам персам, отнюдь не были искоренены. Арабское нашествие в несколько лет уничтожило все плоды побед Ираклия. Его религиозная политика в то же время – положило начало длительным разногласиям и серьезным конфликтам.